Грон повернул голову и увидел 10 высших жрецов, стоявших полукругом на той площадке, где он лежал. А жрецы стояли с каменными лицами. Широкие, грязно-бурые накидки колыхались на ветру. Грон с трудом поднялся на дрожащих ногах и огляделся. Он пребывал на узкой площадке, тянущейся вдоль уступа, образованного сложенными из огромных каменных плит фундаментом храма. Внизу у самой стены фундамент переходил в крутой откос, удержаться на котором можно было, только цепляясь руками и ногами за выщербленный в камне. А вдоль всего откоса тянулась узкая, отгороженная кованой решеткой терраска, на которой рычали и кидались на прутья решетки священные псы. Вокруг клубилась огромная толпа. На улицах Тамариса, которые были видны с площадки как на ладони, Не было заметно ни одного человека. В порту маячили одинокие фигуры стражников. Казалось, весь город был здесь. — На колени! Первосвященник сделал шаг вперед и, поймав ветер, ударил Грона под ребра. Снизу могло показаться, что раб рухнул от одного грозного голоса жреца, так как порыв ветра рванул накидку и скрыл молниеносные движения ноги священник сделал еще шаг вперед и вскинул руки над головой. Гул толпы понемногу затих. «Люди -то — Люди Тамариса! Гулкий голос первосвященника далеко разнесся над притихшей толпой. — Возлюбленные дети, самое Иома! Сегодня пламя священного костра возвестило. Боги любят вас! Великий знак! Великое чудо! Толпа восторженно заорала. Первосвященник, опустив руки, гадливо смотрел на беснующихся людей. Подождав минуту, он вновь вскинул руки, утихомиривая страсти, Грон, стоя на коленях, основательно массировал кисти. «Люди Тамариса! Сегодня боги явили нам свою волю! Скорбью наполнились их души, когда они зрили как низко пал Тамарис!» Горшечники и медники не могут продать плоды своих рук, потому что алчные иноземные купцы не соглашаются платить справедливую цену. Рыбаки не могут продать дары благословенных волн, потому что иноземцы, подло захватившие в свои руки солеварни, взвинчивают цену на соль. Ленивые загры обманом вытягивают у доверчивых детей и Богов-близнецов — последние гроши. Бесстыдные гетеры разрушают семьи и проповедуют похоть. Рабы! Его голос загремел с обличающей силой. Поднимают руку на священных собак! Толпа яростно заревела. Первосвященник снова опустил руки. Грон мысленно присвистнул. Дело пахло не просто наказанием непокорного раба. Готовилась целая революция. Дав толпе вдоволь наораться, первосвященник новым взмахом рук успокоил людей и продолжил. Но самое страшное — зараза проникла в храм! Он взмахнул рукой, и стоявшие полукругом жрецы расступились. Грон увидел, как восемь стражников волокут по каменным плитам четыре безвольных тела. Двое были в изодранных накидках высших жрецов Сама и Ома. Еще за одним тянулись обрывки накидки Загров. А в последнем Грон узнал тупую колоду. Грон скрипнул зубами. Все это напоминало доисторическое издание 1937 года. Только Сталин был в Жреческом плаще и закреплял свою власть над крошечным островом. Агион и Ганон пав столь низко, что разум отказывается поверить, измыслили с помощью Загров отвратить детей сама Иома от своих покровителей, осквернить священный огонь. 30 дней священное пламя не возвещало воли богов. 30 дней в смятении смиренные слуги день и ночь курили благовоние и возносили свои песнопения, моля богов близнецов с милостивица, и указать на нечистых среди нас. И сие свершилось,